дожддавшись когда патруль не вяло переругиваясь свалят я отполз метров на десять за пригорок и осторожно начал отходить медведь уходим пока обошлось без жертв как завещал бывалый принял рыссь воспоание о доброй советской комедии кавказская пленница как то даже согрело душу захотелось во что бы то ни стало пересмотреть смешной фильм уйти от войны, которая с самого начала вызывала во мне только отстраненные от прощения и усталость. Отнув головой, отгоняя непрошенную слабость, стараюсь легкой трусцой унять приступ хандры. Мы с приятелем практически бесшумно уходим в сторону базы. Обратный путь прошел без эксцессов, и даже иностранцы больше не докучали своим жужжанием. дойдя до неприметного березового пенька поросшего мхом я просунул руку между корней нащупал там веревку и три раза коротко дернул это была наша сигнализация на случай чтобы никто не нервничал а так банки в углу больших корн комнаты дернуся и семёныч будет знать что мы вернулись обычно должен быть как минимум один секрет из двух бойцов в точке встречи у нас всего трое поэтому ограничились шнурком и жестянками тварянх обрадовался когда узнал что у нас объявились соседи пока мы скидывали лохматые накидки и осматривали оружие он постоянно донимал нас вопросами про то кого же мы нашли да что это за люди угомонить бывшего в одеу удалось только упоминанием об ужине хлопнув себя палубу семён подбежал к пече где уже булька лапшенная каша крупом мы взяли по его настоянию о чем ни разу не пожалели в сочетании с разведенным порошковым молоком и какой то пищевой приправой добавляемой из за соли каша пока была нашим дежурным баблюдом рассевшись вокруг поставленных один на другой паронных ящиков мы стали уплетть варево запивая горячим чаем на самом деле это и был чай только с приставкой курильский отвар из этой травки дает слабого желтого цвета ароматный настой по вкусу немного напоминающий чай обычный штука хорошая снимает стресс и очень помогает от всяких желудочных инфекций Как только я откинулся на импровизированном стуле сделан из набитого травы мешка с сеёныч снова приступил ко мне с расспросами и много их туристов этих глаза бывшего водилы посверкивали дано и понятно ведь сидеть в лесной глуши без каких либо особых новостей да еще при таких обстоятельствах вообще тяжко но попутно Я и сам рассуждал, подводя итог всему, что удалось узнать о наших соседях. На вскидку человек двадцать, может, больше. Есть раненые, но гнильем не особо пахло, да и криков я не слышал. Значит, медикаменты есть и кто-то образованный. Иначе картина была бы другая. Ишь ты! оренуха сцепив руки в замок на коленях даже приободрился может о моих что узнаю всю может быть семёныч, но только пока мы брататься с ними не пойдем. Тут я изложил в водилие свои соображения по поводу судьбы туристов. Отчего тот помрачнел и сжав кулаки заилозил на тюфяке. Надежда была появившаяся теперь вновь меркла к И снова становилась та скорее и муторно пришлось успокоить водилу план у меня уже был мы хитрее возьмемся нужно выдернуть одного из них и допросить тоха это уже вступил в разговор михась ты да это же пацаны и совсем чего их захватывать просто выйдем и полазарим конкретно да так то она так мне самому Все эти сложности были не по нутру на все уже просчитано. Только пацаны эти с оружием да и черт его знают, какие у них тараканы в башке поселились. Ты же видел все еще в войнушку играют, остановиться не могут. даже смерть принимают, а ситуации не видят. Нельзя им себя показывать, сгорим вместе с их зарницей. — Так выйдем, предъявим, что мы не военные. — Миша, родное ты, мое сердце. Тут уже меня взяла тихая злость. Шерман этот ихний, как поймет, что мы от руля его оттираем, скомандует нас в штыки поднять и все дела. — Как это? Мишка был обескуражен. — Мы ж свои, русские. — Нет. — Нет. это те кто слушается для него свои а мы пришлие и веры нам нету повторяю черт его знает какие бредни он себе придумал под дальнейшую программу развития книжек идиосуьев начитался прирешит царство свое организовать или еще какой пост апокалипсис замутит вот и пойми они в грезх живут всех мыслей это про то что горсть патронов, бутылка водки да ящик тушенки и ходбом в землянке укроет. Для них это все еще игра. А такие люди опаснее обезьяны с гранатой. Но там же дети, женщины. Голос Мишки стал тихим, в нем сквозило отчаяние. Их мы тоже бросим погибать. Этим вопросом он меня убивал. Тут крыть было нечем. Мысль про обычных, случайно прибившихся к поклонникам страйкбола людях, не давала мне покоя с того самого момента, как мы ушли от лагеря туристов. Что делать с ними и как выручить, пока было тайной за семью печатами. А время, тем не менее, поджимало. Вопрос обнаружения лагеря оккупантами — это всего лишь вопрос времени. будем думать миша ну не все же сразу дай чутка глаза прикрою как придумай обсудим сейчас давай спать еще дежурить сегодня семеныч твоя вахта первая сон пришел быстро но особых картинок я не видел видение туманными призраками скользили по поверхности сознания не задевая его запоминающимися деталями но было какое то общее ощущение тепла и безопасности по мышцам растекалась хорошая рабочая усталость ничего не болела единственное чего не хотелось так это просыпаться от того как кто то трясет тебя за плечо возвращая в душную темень бункера старшой рация жила там наши говорят слышишь голова со сна была еще тяжелой и смысл сказанного приятеля слишком медленно доходил до сознания но как только я осознал что говорит приятель сразу же перехотился на колени и тут же очутился возле включенной радиостанции не зря ох не зря взяли мы с собой этот ящик сначала был треск как обычно потом краем зацепил позывные восток центр ут вот. мишка снова крутанул верьер настройки и дал мне наушник внимание со гражданждане к вам обращается генерал полковник калачев главнокомандующий восточной группировки сухопутных войск российской федерации граждане россии находящиеся на оккупированных территориях организовывайте отряды самообороны уходите в леса и бейте захватчиков всеми доступными силами и средствами военнослужащие частей и соединений вооруженных сил российской федерации оказавшиеся в окружении пробивайтесь на соединение с регулярными частями войск в направлениях оск запад ось белгород липец томов оск центр Ось уфа ижевск екатеринбург оск восток ось улану де якутск положение было очень плохим это я знал и раньше но теперь становилось очевидно потерян весь военно морской флот и большинство позиционных районов сил сдерживания удивительно как еще удалось удержать из жевск ведь город с его промышленностью должен был оказаться под ударом в первую очередь приморье и владивосток тоже потеряны нет больше баз военного подплава нет грозных кораблей северного флота а сахалин даже не упомянут скорее всего там тоже все кончено в таком положении армия продержится еще месяца два может полгода и потом ресурсы при ведении такой масштабной войны будут исчерпаны. В Великую Отечественную можно было откачевать за Урал и прийти в себя. Теперь враг выучил прошлый урок и был практически всюду. Я не стратег. Да и образование мое — это десять классов и коридор. Может быть, я что-то упускаю. Раз по сей день не запустили ракеты, и мы слышим этого генерала, то ядерное оружие никто применить не может, ведь сигнал идет через спутник связи, значит собственные космические силы пусть в остаочном варианте но присутствуют, а раз есть они то ракеты можно нацелить и дать империалистам жару от напряженного размышления заломило в песках, и я не заметил как передатьча после троекратного повторения одного и того же обращения смолкла